Глава 11 Существо. Я уже начал подумывать, что она решила поселиться в этом своём магазине. Любой нормальный человек уже давно ушёл бы домой. Официально прошло 3 часа 52 минуты с момента закрытия магазина, а она до сих пор так и не вышла из недр своей пещеры. С каждым днём она задерживалась там всё дольше. Иногда я садился на стул в закрытом кафе напротив и ждал, когда, наконец, смогу проводить её домой. Это ухаживание слишком затянулось. Я встал со своего места, собираясь нанести ей визит через заднюю дверь магазина, когда увидел, как она выплывает из своей берлоги. А вот и ты. Привлечённый звоном ключей, я видел, как она заперла дверь, а потом подёргала её для верности. Я зашагал было по знакомому пути, но вскоре обнаружил, что она пошла не в ту сторону. Обернувшись, я увидел, что она шла в противоположном направлении. Это не дорога к твоему дому, маленькая тень. Я зашагал быстрее, чтобы догнать ее. Желая остаться незамеченным, я шел по другой стороне улицы. В руке у нее был блокнот, глава опущена и погружена в записи. Ко мне в сердце начала закрадываться тревога, поскольку к тому моменту я мог пересчитать по пальцам одной руки все места, которые она обычно посещала, и этого места в списке... Не было. Должно быть, весь путь занял около получаса, и лишь оказавшись на месте, я увидел, что речь шла о моем собственном доме. Она оказалась совсем миниатюрной на фоне большого величественного особняка. Он вполне мог бы сойти за музей, принимая во внимание его размеры и несметное количество вещей, которые я клик... которые я коллекционировал на протяжении нескольких веков. Она на минуту вернулась в действительность, чтобы что-то записать в блокноте. что ты задумала маленькая воровка. Сделав несколько шагов вперед, Алина огляделась вокруг, ища способ попасть внутрь. Пройдя вдоль боковой стороны дома, она увидела дверь служебного входа. Она была заперта, но я мысленно сделал себе пометку, что впредь буду оставлять ее открытой. Я был совсем не прочь обнаружить среди ночи, одиноко бродящую по дому Алину. Я надеялся, что она попытается постучать и открыть дверь, но, похоже, это не входило в её планы на сегодняшний вечер. Через какое-то время она отошла от дома и зашагала в том направлении, куда должна была пойти с самого начала. Мой подбородок непроизвольно дёрнулся. Какой смысл был в том, чтобы проделывать весь этот путь, если она собиралась просто постоять и всё?